Он взмахнул рукой, и темно-красное покрывало упало на пол, обнажив миллиады чешуек Саддларка, укрепленных на каркасе из тонкой серебряной проволоки. Судя по этому макету, Саддларк был созданием довольно скромных размеров. Он стоял на двух коротких и толстых ногах и обладал двумя парами шарнирных рук, каждая из которых заканчивалась десятком цепких пальцев. Голова, если, конечно, такой термин вообще был применим к сей твари, представляла собой не более чем башенку, венчавшую великолепное упругое туловище. Чешуйки в подбрюшье были бело-зеленого цвета. Переходя в киль, они становились темно-зелеными, Затем начинали отливать багрянцем и оканчивались в центре лобовой башни, режущим глаз пробелом. Юкуу сделал величественный жест. Перед тобой Садларк, знаменитое существо из верхнего мира, чьи очертания выдают его мощь и стремительность. Его облик поражает воображение: Ты согласен со мной Кгель? Не вполне, возразил тот, и всё же, в общем и целом ты замечательно воссоздал изящную особь, с чем я тебя и поздравляю. Словно бы в восхищении он обошел вокруг сооружения, тем временем пытаясь подобраться к Юкуну на расстоянии вытянутой руки. Однако, как только Ккугель делал шаг впер, Смеющийся маг мгновенно отступал назад, расстраивая все его планы. «Садларк не просто существо», — почти благоговейно произнес Юкуну. «А теперь взгляни на чешуйки, каждая из которых установлена на надлежащем месте, за исключением той, которой полагается находиться на верхушке киля» где наш взор оскорбляет зияющая дыра. Не хватает одной единственной чешуйки, самой важной из всех, ядра, или как еще его называют, нагрудного взрывающего небеса фейерверка. Долгие годы, к моему невыразимому отчаянию, я считал его потерянным. Кугель, ты можешь представить, Как я был счастлив, как радостно запело мое сердце, когда, взглянув на тебя, я обнаружил на твоей шляпе недостающую чешуйку. Я ликовал, словно нашему солнцу добавили еще сто лет жизни. Я сгорал от всепоглощающего счастья. Кугель, ты можешь понять мои чувства? Пожалуй, да. Что же касается источника их, я в недоумении. И Кугель приблизился к каркасу в надежде, что Юкуну, охваченный неумеренным воодушевлением, окажется в пределах его досягаемости. Смеющийся маг отступил и коснулся каркаса, заставив чешуйки зазвенеть. Кугель, в некоторых отношениях ты недогадлив и толстокошь, Твоя голова варит не лучше, чем снятый с огня горшок. Я говорю это тебе без гнева. Ты способен понять лишь то, что видишь, а, следовательно, тебе доступна лишь мизерная часть знания. Юкуну тихонько рассмеялся, и Кугель вопросительно взглянул на него. — Взгляни на Садларка, — велел смеющийся маг. — Что ты видишь? Кугель прищурился. Проволочный каркас и уйму чешуек, предположительно имеющих ту же форму, какая была у Садларка. А что если убрать каркас? Чешуйки смешаются в кучу. Вот именно, ты прав. Ведь ядро и есть тот узловой пункт, который связывает чешуйки силовыми линиями. Это узел – душа и сила Саддларка. Если поставить его на место, Саддларк вновь оживет, ведь в действительности он никогда не умирал, а всего лишь распался. «А как насчет, скажем, его внутренних органов?» – усомнился Кугель. «В верхнем мире такие части тела считаются излишними и даже пошлыми. Другими словами... Внутренних органов у него нет. «Мило!» — вежливо кивнул Кугель. «Но я осмелился бы вежливо намекнуть, что день заканчивается, а я хотел бы до темноты попасть в Таунтассель». «И ты туда попадешь!» — сердечно пообещал Юкуну. «Но сначала будь любезен, положи на стол нагрудный взрывающий небеса фейерверк». И чтобы на нем не было никаких следов диамброида, тебе ничего другого не остается. — Ну почему же? — возразил Кугель. — Я предпочитаю оставить чешуйку себе. Она приносит мне удачу и отражает недобрые чары, как ты, несомненно, заметил. Глаза Юкуну сверкнули желтым огнем. — Кугель, твое упрямство просто поразительно. «Чешуйка действительно образует защитный слой между тобой и враждебными чарами обычного вида. Но она не влияет на магию верхнего мира, заклинаниями которой я тоже владею. А пока, пожалуйста, прекрати подбираться ко мне на длину своего меча. Я уже устал шарахаться от тебя каждый раз, когда ты делаешь шаг в мою сторону». «Такая гнусность никогда не приходила мне в голову», — надменно ответил Кугель. Он вытащил меч из ножен и бросил его на скамью. «Вот, смотри сам, как ты плохо обо мне думал». Прищурившись, Юкун взглянул на меч. «И всё же держись от меня подальше. Я не из тех, кто приветствует излишнюю близость». В этом ты можешь рассчитывать на моё абсолютное содействие с достоинством сказал Кугель. Я буду откровенным, улыбнулся Мак. Твои злодейства давно требуют воздаяния по заслугам, И как человек совестливый я вынужден действовать. И всё же не следует усложнять мне задачу. Какие грубые речи? — всплеснул руками Кугель. «Ты предложил подвести меня в Таунтасль!» «Я не ожидал вероломства!» «Юкуну и ухом не повел!» «В последний раз требую!» «Отдай чешуйку!» «Ничем не могу помочь!» «Отрезал Кугель!» «А поскольку ты потребовал ее в последний раз, теперь мы можем выехать в Таунтасль!» «Чешуйку, пожалуйста!» Возьми ее сам с моей шляпы, если хочется. «Оди амброид!» — прищурился Юкуну. «Магия Садларка меня защитит!» — вскинул голову Кугель. «А тебе придется рискнуть!» Юкуну пронзительно расхохотался. «Вот увидишь, магия Садларка защитит и меня!» Он сорвал свою одежду... И мгновенным движением прыгнул в центр каркаса, так что его руки и ноги оказались в конечностях Садларка, а лицо показалось в отверстии башни. Проволока и чешуйки стянулись вокруг его приземистого тела, точно его собственная кожа. Голос Юкуну зазвучал хором медных труб. «Ну, Кугель, что ты теперь думаешь?» Кугель раскрыл рот от изумления. «Чешуя Садларка, на удивление, хорошо на тебе сидит», – пролепетал он. «И это не случайное совпадение, я уверен», – прогремел Мак. «Ты так думаешь?» – прошептал Кугель. «Я воплощение Садларка, часть его сущности». Таково мое предназначение, но прежде чем я обрету полную силу, я должен стать целым. Ты можешь без дальнейших уверток вставить фейерверк на место. Помни, Садлорг больше не будет защищать тебя от моей магии, поскольку теперь она станет и его магией. Дрожь, пробежавшая под перчаткой Кугеля означало, что фейерверк подтверждает это замечание. «Чему быть, того не миновать», — согласился Кугель. Он осторожно отсоединил бляху от своей шляпы и, удалив диамброид, на мгновение задержал ее в руке, а потом приложил колбу. «Что ты делаешь?» — заинтересовался Юкуну. «Возобновляю напоследок свои жизненные силы. Эта чешуйка не раз выводила меня целым и невредимым из всяческих передряг. Сейчас же прекрати. Мне требуется вся сила до последней капли. Давай сюда чешуйку». Кугель позволил подлинной чешуйке под перчаткой скользнуть в его ладонь, подменив собой фальшивое украшение. С тоской в голосе он произнес. «Я с кровью отрываю от сердца мое сокровище. Можно мне на несколько последних секунд приложить его к своему лбу?» «Ни в коем случае!» — отрезал смеющийся маг. «Я намерен приложить чешуйку к своему собственному лбу. Клади ее на скамью и отойди в сторону!» «Как скажешь!» — вздохнул Кугель. Он оставил фейерверк на скамье, а затем, забрав свой меч, печально вышел из комнаты. Довольно хмыкнув, Юкуну поторопился приложить чешуйку к колбу. А Кугель остановился у фонтана в вестибюле и поставил ногу на край бассейна. В таком положении он и слушал ужасные вопли, рвущиеся из горла Юкуну. В кабинете вновь воцарилась тишина. Прошло несколько секунд. До когеля донесся глухой стук. Садлорг неуклюжими скачками пытался прорваться в вестибюль, но то и дело грузно заваливался и принимался барахтаться и кататься по полу, оглушительно лязгая своей чешуей. Послеполуденный свет лился сквозь распахнутую дверь. Кугель не двигался, надеясь, что Саддларк вернется в верхний мир. Существо остановилось и просипело. Кугель! Где Кугель? Все поглощенные мной существа, включая Харька, требуют, чтобы к ним присоединился Кугель. Где ты? Я ничего не вижу в странном земном свете и опасаюсь опять оказаться в болоте. Кугель не проронил ни звука, едва отваживаясь дышать. Садларк медленно огляделся, пользуясь красным утолщением на фейерверке, как глазом. «Ага, Кугель, вот ты где! Стой смирно!» Шатаясь, существо двинулось вперед. Не подчинившись его приказанию, Кугель помчался к дальнему краю фонтана. Разъяренный ослушанием Кугеля, Саддларк сделал громадный прыжок. Тогда тот схватил таз, зачерпнул воды и выплеснул ее на Саддларка, недооценившего разделяющее их расстояние. Монстр навзнич рухнул в фонтан. Вода зашипела и запузырилась, истощая силы Садларка. Чешуйки распались и лениво заплясали на дне фонтана. Кугель пошарил в воде, разыскивая фейерверк. Он завернул чешуйку в несколько слоев плотной ткани, принес ее в кабинет и положил в кувшин с водой, который плотно запечатал и спрятал в надежном месте. Пергола воцарилась тишина, но Кугель не мог успокоиться. Присутствие Юкуну витало в воздухе. Казалось, смеющийся маг подглядывает из какого-нибудь укромного местечка, обдумывая парочку новых злобных шуток и еле сдерживая собственный смех. Кугель обыскал Пергола сверху донизу. Но не обнаружил никаких следов Юкуну, за исключением черного опалового перстня, найденного им в фонтане среди чешулек. Только тогда Кугель убедился в том, что Юкуну больше нет.